Мальчика искали пять дней. Это не значит, что потом поиски прекратили. Но внимание мое тогда было отвлечено в сторону очень памятным для меня событием. Как-то вечером Чарли снова занималась чистописанием у меня в комнате, а я сидела против нее за работой и вдруг почувствовала, что наш столик закачался. Я подняла глаза, и увидела, что моя маленькая горничная дрожит всем телом. — Что с тобой, Чарли, ты озябла? — спросила я. — Кажется, да, мисс, — ответила она. — Не знаю, что со мной такое. Вся трясусь, никак не могу усидеть смирно. И вчера меня тоже знобило. Примерно в это же время, мисс. Не извольте беспокоиться, только я, должно быть, заболела. Тут я услышала голос ады, и со всех ног кинула запирать дверь из своей комнаты в нашу уютную гостиную. Едва успела, только повернула ключ, как Ада уже постучалась. Ада попросила меня впустить ее, но я сказала, «Попозже, душенька моя милая, а сейчас уйди, ничего особенного не случилось. Я к тебе скоро приду». Ах, как много-много утекло времени до того, как мы с моей дорогой девочкой зажили по-прежнему. Чарли заболела. На утро она совсем расхворалась. Я перевела ее в свою комнату, уложила в свою постель и осталась ухаживать за ней. Я обо всем рассказала опекуну, объяснила, почему считаю нужным остаться одна и почему ни в коем случае не хочу встречаться со своей любимой подругой. Вначале она то и дело подходила к моей двери, звала меня и даже упрекала со слезами и рыданиями. Но я написала ей длинное письмо, в котором объяснила, что она меня только волнует и расстраивает, и умоляла ее, если она меня любит и дорожит моим спокойствием, разговаривать со мной не иначе, как из сада. После этого она стала приходить ко мне под окно, еще чаще, чем раньше подходила к двери. И если я и прежде, когда мы почти не расставались, любила ее милый нежный голос, то как же я полюбила его теперь, когда, стоя за оконной занавеской, слушала ее слова и отвечала ей, но не решалась даже выглянуть наружу.